Лунный цветок. С утра до вечера от ранних бабушек с яблочками, творожком, водочкой до поздних мужиков с бульменями и пивасом сидит Гуля за кассой. Под руками звенит и пикает. Гуля предлагает пакеты консервы по акции. И все пытается не замечать каждого, кто к ней подходит, чтобы слились они в бесконечную разноцветную гусеницу с человечьими ногами. Но замечает, хоть ты тресни. Одного взгляда на ползущий по ленте продуктовый набор Гуля достаточно, чтобы определить, кто перед ней и что с ним творится. Зелень в прозрачном пластике, диетические батончики, полуфабрикатов на один зубок и бутылка полусладкого. Молодец, что выгнала его наконец. И совсем ты ещё не старая, найдёшь нормального. Шоколад, чипсы, газировка, червяки какие-то мармеладные. Нашли папину заначку. Можно бы вас ошугануть, но сумма смешная, скандалить из-за нее в магазин не придут, ничего запрещенного детям, ну и гуляй рванина. Капустка, вермишелька, хлебушек самый дешевый, не смотри так свирепо, уважаемая, не я же виновата, что дети твои не звонят, не пишут. А дед уж 5 лет, как слава богу, помер. А что ты чай хороший тайком в карман ссыпала, это я не замечу, надо же и тебе себя порадовать. Тут надо бы подробнее о Гуле, а вроде и нечего. Родилась, понаехала, угол сняла. Текло серое время одинаковыми каплями днями. Туман в голове от вечного недосыпа, а грех жаловаться. Хорошо устроилась. многие так мечтают. Зимой, когда всё сливалось в одну огромную ночь, особенно было тяжело. Стояла и стояла в горле комом горькая тоска. А когда Гуля надеялась провалиться наконец в сон, на подушку тяжело облокачивалась покойная бабушка и начинала шептать свои страшные сказки. «Про морского бога Хо, про убитых красавиц, про воинов, обратившихся в камень. «Ты цветок, лунный цветок Айгуль», — говорила бабушка, дыша сладковатой смертью. «Цветок Айгуль растет только на одной горе и цветет совсем недолго, но со всего света, даже из страны драконов», Летят особые твари любоваться на него. Потому что тот, кто хоть раз видел, как цветёт айгуль, обязательно будет счастлив. От неё досталась гуле эта странная прозорливость. Бабушка могла на глаз, чуть ли не по походке, угадывать, какая из соседок заболела, какая письмо получила, а какую муж обижает. А теперь по самой бабушке было видно, что нехорошо ей на том свете. Скучно. Но ходил в магазин один человек, про которого Гуля ничего не могла понять. Высокий, худой, с седоватыми засаленными волосами, он каждый раз бросал на ленту одно и то же. Пакетики с молотым жгучим перцем. Четыре-пять пакетиков. В морозы мог набрать до десяти и добавить алую бутылочку с острым соусом. И ничего больше. Гуля стала посматривать украдкой на его лицо. Скуластое, равнодушно унылое но и по нему ничего не смогла прочитать. Потом он начал перехватывать её взгляд. Глаза его были как холодные угли, и в них Гуля тоже ничего не видела. Так странно. У всех на радужной оболочке, как на плёнке, проявлялись сокровенные мечты и надежды, и только у него было пусто и тускло. Наконец Гуля решилась. Худой пришёл в магазин перед самым закрытием. Метнул на ленту семь пакетиков каенского перца. К Новому году сильно похолодало. Молча положил деньги в монетницу. Гуля дождалась, пока за ним закроется дверь, соскользнула со стула и, не обращая внимания на недоуменные окрики за спиной, тихонько пошла следом. Он свернул за заснеженные гаражи так быстро, что Гуля потеряла его из виду. «Просто наркоман», — подумала она с досадой, но все-таки захотела посмотреть. Худой стоял рядом со шлагбаумом у зелёной прожравевшей стены. Он прислонился к её ребристому боку, открыл упаковку и высыпал перец себе в рот. Один пакетик, другой, быстрыми привычными движениями, только бумага шуршала и прыгал острый кадык, опустошив все семь упаковок, куда изгорбился и опустил голову. А когда вновь её вскинул, резко, молодцевато, будто вышибла из него перечная острота вместе с потом десяток лет. Его глаза полыхали лужицами огненной лавы, дым и искры вырывались изо рта вместо белых клубов, а воздух вокруг головы рябил и мутился от жара. И то ли из-за этой ряби, то ли еще от чего то казалось, что вся фигура его изменилась, выросла, зазмеилась хищными изгибами и даже как будто прочертил по снегу полосы нетерпеливо бьющий тонкий хвост. Худой запрокинул лицо, распахнул рот, и долгий язык пламени лизнул холодное чёрное небо. Он гудел и трещал, разрывая зиму, а проходившие с другой стороны гаражей люди думали, что кто-то слишком рано решил запустить салют. Когда всё погасло, из своего укрытия вышла Гуля. «Я Айгуль», — сказала она. Лунный цветок Айгуль, я гадаю по глазам и по еде. И я вижу, кто ты. Ты прилетел сюда из страны драконов и заблудился. Возьми меня с собой, и я покажу тебе верную дорогу, потому что все вижу насквозь. Это дар моей мертвой бабушки. Но даже с таким даром мне не увидеть отсюда морского бога Хо и зарева над страной драконов и гору, на которой цветет лунный цветок. Возьми меня, я покажу дорогу. Он смотрел на неё, хмурясь и часто моргая. В глазах его снова потухших краснели лопнувшие сосуды. Гуля ёжилась в тонкой куртке и переступала с ноги на ногу. Глупо, очень глупо всё вышло. Нельзя разговаривать с покупателями на личные темы. «Возьми меня в страну драконов», — севшим голосом уже без надежды повторила она. «Тот, кто хоть раз увидит, как цветёт Айгуль, обязательно будет счастлив». Он опустил руки ей на плечи и вдруг кивнул. И они беззвучно взвелись в ледяное небо. Но Гуле совсем не было холодно. Ведь тому, кто прижимается щекой к груди дракона, всегда тепло.